С Германом они познакомились в клинике Деда. Сначала они проходили курс реабилитации в клинике, потом почти целый год плавали в одном бассейне. Достаточный срок, чтобы подружиться. В детстве с этим всё значительно проще. Детскую дружбу можно взять с собой во взрослую жизнь. И плевать, что дружить теперь приходится не с обычным пацаном в инвалидной коляске, а с крупным бизнесменом, олигархом. владельцам заводов, газет, пороходов. Они виделись нечасто, но встречаться продолжали. Особенно когда Роман сменил свой род деятельности. Даже олигархам могут понадобиться услуги частного детектива. Просто детектива олигархи выбирают самого лучшего. Роман и был одним из лучших. Мало того, он являлся другом, а это увеличивало его ценность в разы. Герман позвонил, когда Роман как раз возвращался с очередного задания. Звонок застал его в аэропорту. Там же в аэропорту его уже ждала присланная Герой машина. Они пили виски в Герином кабинете, смотрели на звёздное небо через панорамное окно. "Мне нужна твоя помощь", сказал Гера, как друга и как профессионала. "Я тебя слушаю". Друзьям, которых у него было совсем немного, он не отказывал. У меня есть младшая сестра, и кажется, она собирается совершить большую глупость. Вот тогда Роман впервые узнал о существовании Евы. Вся её жизнь хранилась в тонкой пластиковой папочке. Её жизнь и её фотографии. На фотографиях она не улыбалась, смотрела в камеру настороженно, словно ждала подвоха. Что, впрочем, неудивительно при её диагнозе. И надо же было такому случиться, что Ева собиралась в Чернокаменск. За ней нужно присмотреть и если понадобится защитить. Гера рассмотрел свой бокал на просвет. Присмотрим и защитим. Вот с этим будет проще. Гера положил на стол мобильный телефон. Здесь программа слежения. Маячок в евином зубе. Получилось очень удачно. Зубы она лечит только под общим наркозом. И в самом деле удачно. Роман сунул телефон в карман. Она не доверяет людям. Я её в этом не виню. Тебе на тоже не станет доверять. Но ты должен сделать так, чтобы находиться как можно ближе к ней. Сделаю. И, пожалуйста, Роман, Гера одним махом выпил виски. Что бы ни случилось, не прикасайся к ней. Не прикасайся сам и не позволяй прикасаться другим. Прикасаться. Теперь, когда память к нему вернулась, он понимал Еву как никто другой. Мало того, он был тем единственным, чьи прикосновения не причиняли ей боль. Это теперь. А тогда он разработал план. Ничто не сближает людей так, как совместное решение проблем. Общей проблемой стало для них перегородившее путь сосна. Пришлось купить бензопилу и слегка потренироваться на дедовой даче. Ну зато всё получилось вполне удачно. Вот только проблема их не сблизила. После её решения Ева умчалась вдаль. Ладно, не сблизила, так хотя бы познакомила. А знакомому человеку доверие всегда больше, чем незнакомцу.